Нью-Йорк, 2005 год. зои завопила я. «Бога ради, не отпускай руку сестры. Она упадет и свернет себе шею». Моя дочь со своими голенастыми, как у кузнечика, ногами проворчала. «Ты не мать, а чистый паранойк!» Она ухватила пухлую ручку сестры и как следует усадила малышку на трехколесный велосипед. Маленькие ножки изо всех силенок крутили педали, пока Зоя бежала по дорожке следом. Мой ребенок лепетал от радости, и, желая удостовериться, что я смотрю на нее, вертел головой с тем гордым и тщеславным видом, какой бывает в два годика. Центральный парк и первые признаки весны. Как хорошо. Я вытянула ноги, подставив лицо солнцу. Сидящий рядом мужчина погладил меня по щекам. Нил, мой бойфренд, чуть старше меня, адвокат. Разведен, живет в квартале Флейтайрон со своими сыновьями-подростками. Нас познакомила моя сестра. Он мне нравится. Я не влюблена, но мне приятно его общество. Умный, образованный. Слава богу, он не имеет намерения на мне жениться, и моих дочерей видит только время от времени. С тех пор, как мы живем здесь, у меня случилось несколько романов. Ничего серьезного. Ничего, сколько-нибудь значимого. Зоя называла моих бойфрендов верными рыцарями, а Чарла — моими красавцами, как принято у ежан. Данила был Питер. У Питера картинная галерея, лысина на макушке, которая очень его огорчала. и холоднющий лофт в Трайбеке. Все они американцы зрелого возраста с вполне типичным американским занудством. Вежливые, порядочные и скрупулезные. У них хорошая работа, приличное воспитание. Они образованы и в большинстве своем разведены. Они заезжали за мной и привозили обратно, предлагали руку или свой зонтик, водили меня в МЭД, в МОМА, в Оперу, на Нью-Йорк-Сити-балет, на бродвейские спектакли, Приглашали на ужин, иногда в свою постель. Я уступала без особого желания. Секс стал для меня чем-то проходным и вынужденным. Механическое скучное действо И в этой области тоже что-то исчезло. Страсть, возбуждение, жар. Все это исчезло, испарилось. У меня было ощущение, что кто-то, я сама, прокручивает на скорости мою жизнь. Я была Чарли Чаплином из кукольного театра, который... Все проделывал в забавном ускоренном темпе, словно действовать по-другому было уже невозможно. Я нацепил на себя несменяемую улыбку женщины, довольной своей новой жизнью. Иногда Чарло украдкой разглядывала меня и спрашивала, «Эй, все в порядке?» и Я неизменно отвечала, «Да-да, конечно, все в порядке». Чарло это не очень убеждало, но на время она отставала. Мать поступала точно так же, выискивая уж не зная, что на моем лице и с беспокойством допытываясь, «Все хорошо, дорогая?» Я отгоняла свои печали с беззаботной улыбкой. Прекрасное прохладное утро, какие бывают только в Нью-Йорке. Бодрящий воздух и синее безоблачное небо. Над вершинами деревьев возвышается цепочка небоскребов. Напротив нас — светлое здание Дакота, перед входом в которое нашел свою смерть Джон Леннон. Ветерок доносит запах хот-догов и брецелей. Я с закрытыми глазами поглаживаю колено Нила. Солнце припекает все жарче. В Нью-Йорке ужасные перепады климата. Удушливое лето, ледяная зима. И падающий на город свет. Жесткий, ослепительный, серебристый. Свет, который я научилась любить. Париж с его серыми тонами и моросящим дождиком казался мне другим миром. и открыла глаза и глянула на двух моих прыгающих дочек. Казалось, зои в одну ночь превратилась из девочки в подростка. Отныне эта юная девушка, притягивающая внимание. Ростома она почти догнала меня. Фигура у нее стройная и мускулистая. Она похожа на чарло и на Бертрана, унаследовав их природный шик, повадку, их дар эта мощная ослепительная смесь Джармандов и Тизаков приводила меня в восхищение. Малышка была совсем другой. Более мягкая, округлая и хрупкая. Ей необходимы ласки, поцелуи и куча внимания. Ничего такого Зоя в ее возрасте не требовала. Что было причиной? Отсутствие отца или же наш отъезд в Нью-Йорк вскоре после ее рождения? Я не знала и, по правде говоря, не доискивалась ответов на эти вопросы. После стольких лет, проведенных в Париже, возвращение в Соединенные Штаты стало для меня чем-то необычайным. И порой таким предстает до сих пор. Я чувствовала себя не совсем дома. И задавалась вопросом, сколько еще времени это ощущение продлится. Но я сделала это. Я уехала. Решение далось мне непросто. ребенок родился на два месяца раньше срока сразу после сочельника паники и боли в отделении неотложной помощи роддома ссенвин сан де поль мне сделали гигантское кесарево сечение бертран был там напряженный и взволнованный сам того не желая чудесная девочка был ли он разочарован я нет этот ребенок был так важен для меня я боролась за него я не опустила руки она была моей победой Вскоре после ее рождения и незадолго до предполагаемого переезда на улицу Сентонш, Бертран собрал все свое мужество и признался мне, наконец, что любит Амели и хочет жить с ней в ее квартире на Тракадеро. Он заявил, что не хочет больше лгать ни мне, ни Зое, и что придется развестись, но это будет быстро и просто. Именно в этот момент, в разгар его путанной бесконечной исповеди, видя, как он расхаживает, заложив руки за спину и уставив глаза в пол, Я впервые задумалась о возвращении в Америку. Я дослушала Бертрана до конца. У него был измученный, опустошенный вид, но дело было сделано. Наконец-то он был честен со мной. И с самим собой тоже. Я посмотрел на своего сексопильного красивого супруга и поблагодарила его. Он удивился. Он ожидал более бурной или же более желчной реакции, криков оскорблений, бессмысленного выяснения отношений. Ребенок, которого я держала на руках, захныкал и замахал кулачками. «Не будет никакой ссоры, я не буду кричать, и оскорблять тебя не буду. Устраивает?» «Устраивает», — отозвался он. Потом поцеловал нас, ребенка и меня. Он вел себя так, будто его уже не было в моей жизни, будто он уже покинул этот дом. В ту ночь, каждый раз вставая покормить моего ненасытного младенца, я думала об Америке. «Бостон?» Нет, мне была ненавистна мысль вернуться в прошлое, в город моего детства. Потом у меня в голове что-то щелкнуло. Нью-Йорк. Зоя, малышка и я. Мы можем устроиться в Нью-Йорке? Там живет Чарло, да и родители неподалеку. Нью-Йорк. Почему бы и нет? Я не очень хорошо знал этот город. Вообще-то я никогда там по-настоящему не жила, разве что во время кратких посещений сестры. Нью-Йорк. Возможно... Единственный город, который может соперничать с Парижем именно потому, что он совершенно иной. Чем больше я об этом думала, тем конкретнее становилась моя мысль. Но я не стала говорить об этом друзьям. Я знала, что Эрве, крестов Гийом, сюзанни Холли, Яне и Изабель не понравятся идея моего отъезда. Но я также знала, что они поймут меня и смирятся. Потом умерла мама. После того удара в ноябре ее агония длилось долго. К ней так и не вернулась речь, хотя она пришла в сознание. Ее перевели в блок интенсивной терапии больницы Кушен. Я готовилась к ее неизбежной смерти и думала, что мне удалось подготовиться, но все равно это стало шоком. После похорон на маленьком печальном кладбище в Бургундии Зоя пришла ко мне с разговором. «Мама, а нам обязательно жить на улице Сентонш?» «Думаю, так желает твой отец». «А ты сама хочешь там жить?» «Нет». Совершенно искренне ответила я. После того, как я узнала, что там произошло. И я не хочу. Потом она добавила. но ну где же тогда мы будем жить?» Мой ответ получился легким, веселым, жизнерадостным. Я так долго прикидывала, что стану делать, если Зоя не согласится. «В таком случае, что ты скажешь о Нью-Йорке?» Зоя все прошло как по маслу. А вот с Бертраном... Дело обстояло иначе, наши намерения его отнюдь не порадовали. Ему притела мысль, что дочь будет жить вдали от него, но Зоя твердо ему заявила, что уже приняла решение. Она пообещала прилетать каждые два месяца, повидать его, добавив, что если ему захочется, он и сам может навестить и ее, и малышку. Я объяснила Бертрану, что ничего еще не определилось, и этот переезд не окончательный. Это вовсе не навсегда. Это всего лишь на несколько лет, может, на год или два, не больше». пока Зоя осознает свои американские корни. И пока я приду в себя и смогу наладить свою новую жизнь». Сам Бертран теперь жил у Амели. Они стали тем, что называется официальная пара. Дети Амели уже почти выросли и не жили под одной крышей с матерью. К тому же они регулярно наведывались к отцу. Привлекла ли Бертрана перспектива жить новой жизнью без ежедневной ответственности за какого-либо ребенка? Как бы то ни было, он в конце концов согласился. мы могли начать подготовку к отъезду. Некоторое время мы жили у Чарла. Она помогала мне в поисках жилья. В результате мы нашли квартиру с двумя спальнями, прекрасным видом и консьержем на Западной улице 86, между улицей Амстердам и площадью Колумба. Я сняла ее по субаренде. В квартире раньше жила одна из наших подруг, переехавшая в Лос-Анджелес. В доме было полно семей, как разведенных, так и полных. настоящие улей. шумные, кишащие младенцами, маленькими детьми, велосипедами, колясками, самокатами. Квартира была удобной и уютной, но и в ней чего-то не хватало. Чего? Я не могла сказать. Благодаря Джошу я нашла место корреспондента для создающегося французского интернет-сайта. Я работала дома и по-прежнему пользовалась услугами бамбера, когда мне нужны были парижские снимки. Зоя поступила в Тринити колледж в двух кварталах от нашего дома. «Мама, я никогда там не освоюсь. Все зовут меня Французик», — жаловалась она, но я только улыбалась. Жители Нью-Йорка меня очаровали. Их решительный поступь, их юмор, их дружеская фамильярность. Соседи здоровались со мной в лифте, принесли цветы и конфеты девочкам, когда мы въехали, добродушно шутили с консьержем. Я уже отвыкла. Я приспособилась к вечно дурному парижскому настроению, к манере жить на одной лестничной площадке, едва друг с другом здороваясь. Но ирония заключалась в том, что, несмотря на все это, на веселую круговерть моей новой жизни, мне не хватало Парижа. Мне не хватало Эйфелевой башни, а главное — ее сияние в ночи, которое ежесуточно превращала ее в обольстительницу, усыпанную бриллиантами. Мне не хватало ревущих сирен в казармах пожарных каждую первую среду месяц ровно в полдень, как и субботних рынков на бульваре Эдгара Кене. Где продавец овощей и фруктов называл меня моя крошка, хотя я без сомнения была самой высокой его клиенткой. Я тоже на свой манер была французиком, несмотря на свою американскую кровь. Окинуть Париж оказалось не так легко, как я себе представляла. Нью-Йорк, его энергия, струи пары из решеток городского отопления, его гигантта-мании, мосты небоскребы, чудовищные пробки всё это было не моё. Мне не хватало парижских друзей, хотя здесь я обзавелась новыми, и очень хорошими. Мне не хватало Эдуара. с которым мы так сблизились. Он писал мне каждый месяц. Не хватало французской манеры флиртовать, этого взгляда, который тебя оставлял безысподнего, по выражению Холли. Оказывается, я к этому привыкла. На не приходилось довольствоваться только веселыми окликами шоферов-автобусов. «Эй, цветочек!» в адрес Зои или «Эй, блондиночка!» мой адрес. Иначе у меня возникало ощущение, будто я сделалась невидимой. Я спрашивала себя, почему моя жизнь кажется мне такой пустой. словно по ней прошелся ураган, будто она превратилась в бездонный колодец. Что до моих ночей? Пустые и скучные, даже когда я была с Нилом. Обычно я проводила их, вытянувшись в кровати, прислушиваясь к каждому звуку огромного пульсирующего города и перебирая всплывающие картинки из своей жизни, как волны прилива на песке. «Сара, она никогда не покинет меня. Она навсегда меня изменила». Я несу в себе ее историю, ее муку. У меня такое чувство, будто я знала ее. Знала девочкой, потом девушкой, потом сорокалетней матерью семейства, которая покончила с собой, направив машину в дерево на обледеневшей дороге в Новой Англии. Я отчетливо видела ее лицо. Ее зеленые миндалевидные глаза, форму головы, манеру держаться, ее руки, ее такую редкую улыбку. Да, я ее знала. Я без труда узнала бы ее в толпе, если бы она еще была жива. Зоя такая хитрюга. Она поймала меня с поличным. В тот момент, когда я искала информацию об Уильяме Рейнсферде в интернете. Я не услышала, как она вернулась из школы. Это было зимним днем, ближе к вечеру. Она бесшумно проскользнула в комнату и встала у меня за спиной. «И давно ты этим занимаешься?» спросила она тонна матери, которая застала малолетнего сына курящим травку. Покраснев, я была вынуждена признаться, что еще извести вот уже год. «Ну и...» Продолжала настаивать она, скрестив руки и хмурясь. Похоже, она уехала из Луки. «А-а-а! И где он теперь?» «Здесь, в Штатах, вот уже несколько месяцев». Я не выдержала ее взгляда. Поднялась, подошла к окну, бросила взгляд на улицу Амстердам. «Он в Нью-Йорке?» Ее голос смягчился. Она подошла и положила свою красивую головку мне на плечо. Я только кивнула. Я не решала сказать ей, как возбуждает меня мысль случайно столкнуться с ним где-нибудь. До какой степени удивительно для меня то, что мы оба оказались в одном и том же городе через два года после первой встречи. Я вспоминала, что его отец был из Нью-Йорка. Возможно, он провел свое детство в этом городе. Если верить справочнику, он живет в Вилледже. Меньше четверти часа на метро. Долгие дни и недели я колебалась, не осмеливаясь позвонить ему. В конце концов, он ведь ни разу не попытался связаться со мной в Париже. и вообще не подавал признаков жизни. Со временем мое возбуждение чуть спало, мне так и не хватило смелости позвонить ему. Но я все время о нем думала, каждый день, тайком и молча. Говорила себе, что мы случайно встретимся в Центральном парке, в супермаркете, в баре, в ресторане. А его жена и дети приехали вместе с ним? Почему он вернулся в Штаты, как сделала и я сама? Что случилось? — Ты связалась с ним? — спросила Зоя. — Нет. «А собираешься?» И обеззвучно заплакала. «Ой, мам, не надо!» Взмолилась она и ожесточенно утерла слезы. Какой глупый я себя чувствовала. «Мама, он знает, что ты теперь живешь здесь. Я в этом совершенно уверена. Он тоже наверняка следил за тобой по интернету. Значит, он тоже знает, и где ты работаешь, и где живешь». Мне это не приходило в голову. Что Уильям будет отслеживать меня в интернете, искать мой адрес? Неужели Зоя права? И он знает, что я живу в Нью-Йорке, в Верхнем Вестсайде. Думает ли он обо мне иногда? Если да, то что он чувствует? «Мама, хватит уже. Оставь все позади, позвони Нилу. Вам нужно чаще встречаться. сосредоточиться на своей новой жизни». Я повернулась к ней и проговорила жестко и громко. зои я не могу. Я должна узнать, помогло ли ему то, что я сделала. Я должна это знать. Разве я многого прошу? Разве это и впрямь невозможно?» В соседней комнате заплакала малышка и нарушила ее сиесту. Зоя пошла к ней и вернулась с пухлой хнычущей сестренкой на руках. Потом погладила мне по волосам, протянув руку поверх кудряшек малютки. «Думаю, ты никогда не узнаешь, мама. Он никогда не будет готов сказать тебе. Ты перевернула его жизнь. Ты все обрушила, вспомни. Вполне вероятно, что у него нет ни малейшего желания тебя видеть». Я забрала у нее малышку и крепко прижала ее к себе. желая почувствовать ее теплоту и мягкость. зои права, я должна перелистнуть страницу, с головой окунуться в новую жизнь. Другой вопрос, как это сделать? Я старалась занять себя по максимуму, не оставляла ни единой свободной минуты. Зоя, ее сестра, Нил, родители, племянники работы и череда вечеринок, на которые меня приглашали, Чарла с мужем, и я ходила, даже не задумываясь, если у меня желание идти. За два года я встретила больше народа в этом космополитичном кругу, чем за все время пребывания в Париже. Из Парижа я, безусловно, уехала на всякий раз, когда я туда возвращалась, по работе или навестить друзей и Эдуара. ноги сами несли меня в море, и сопротивляться было выше моих сил. Улица Розье, улица Руа-де-Сесиль, улица Экуф, улица Сентонш, улица Британь. Я прогуливалась, глядя вокруг другими глазами. Мне всплывала память этих мест, запечатлевшее события сорок второго года. Пусть все и произошло задолго до моего рождения. Мне хотелось бы знать, кто теперь живет на улице Сентонш, кто смотрит в окно, выходящее в заросший зеленью двор, кто гладит мрамор камина. Я спрашивала себя, может ли новым владельцам прийти в голову, что маленький мальчик умер там, в стенном шкафу, и в тот день жизнь одной девочки переменилась навсегда. Мои сны тоже возвращали меня в Маре. К жестокостям прошлого, свидетелем которых я не была, она переживала их до такой степени реально, что мне приходилось включать свет, чтобы прогнать кошмар. Во время таких бессонных ночей, когда я одиноко лежала в постели, устав от светских разговоров, с пересохшим ртом из-за лишнего стаканчика, который мне ни в коем случае не следовало пить, мною и овладевала старая навязчивая боль. Его глаза, его лицо, когда я прочла ему письмо Сары, Все возвращалось, глубоко проникая в меня и лишая сна. Голос Зои вернул меня в центральный парк, чудесное весной к руке Нила, лежащей на моем колене. «Мама, маленький монстрик желает мороженого». «И речи быть не может», — ответил я. «Никакого мороженого». При этих словах малышка кинулась лицом в траву на лужайке и завопила. «Неплохо для начала», — задумчиво бросил Нил. Январь 2005 года снова и снова возвращал меня к Саре и Уильяму. Торжественные мероприятия в честь 60 освобождения Освенцима занимали первые полосы всей мировой прессы. Казалось, никогда еще слово «Холокост» не звучало так часто. Всякий раз, когда я его слышала, мои мысли с болью устремлялись к ним обоим. Увидев по телевизору церемонию, я спрашивала себя, думает ли Уильям обо мне, когда слышит это слово. Или не сводит глаз с экрана, где сменяются жуткие черно-белые картины прошлого? Куча безжизненных изможденных тел, трубы крематория в пепел. Когда смотрит на весь этот невообразимый ужас, который действительно происходил. Его семья погибла в том страшном месте. Родители его матери. Он не мог не думать об этом. Сидя рядом с зои и Чарлой, я смотрела, как на экране снег покрывает лагерь, колючую проволоку, мрачные сторожевые вышки. Смотрела на толпу, речи, молитвы, свечи, на русских солдат их странный маршевый шаг, напоминающий танец. Потом пришел черед незабываемому зрелищу, когда на лагерь спустилась ночь и постепенно загоралась подсветка вдоль рельсов, высвечивая тьму с пронзительной силой боли и памяти. Это случилось в один из майских дней после полудня, телефонный звонок, которого я не ждала. Я сидела за письменным столом, сражалась со своим строптивым компьютером. Сняла трубку и сказала «Алло» тоном, который даже мне самой показался слишком сухим. «Здравствуйте, это Уильям Рейнсферт». Я мгновенно выпрямилась, сердце у меня забилось, но я постаралась сохранить спокойствие. «Уильям Рейнсферт». Я онемела, вцепившись в трубку, как в якорь спасения. «Вы еще здесь, Джулия?» Я сглотнула слюну. «Да, просто у меня проблемы с компьютером «Как у вас дела, Уильям?» «Нормально», — ответил он. Повисла короткая пауза, но без явного напряжения. «Прошло много времени». Мои слова прозвучали немного банально. «Да, это верно», — подтвердил он. Опять пауза. «Вижу, вы теперь настоящая жительница Нью-Йорка. Я нашел ваши координаты в телефонном справочнике». Зоя оказалась права. «Может, нам увидеться «Сегодня?» — встрепенулась я. «Если вы можете, было бы отлично». Малышка спала в соседней комнате. Утром она была в яслях. Но почему бы не взять ее с собой, в конце концов? пусть я и знала, что прервать ее съезд означает вызвать бурю недовольства. «Я что-нибудь придумаю». «Очень хорошо. Я подъеду в ваш квартал. Знаете какое-нибудь местечко, куда нам пойти?» «Представляете себе кафе Моцарт на пересечении 70-й Западной Бродвее?» «Представляю, отлично». Скажем, через полчаса. Когда я повесила трубку, мое сердце билось так сильно, что я едва могла дышать. Сейчас разбужу своего монстрика, проигнорирую его протесты, возьму коляску и отправлюсь. Он был уже на месте, когда я пришла. Сначала я увидела его спину, но мгновенно узнала мощные плечи, густые серебристые волосы, которых больше не было блондинистых прядей. Он читал газету, и, словно почувствовав, Устремленный на него взгляд обернулся как раз тогда, когда я подходила. Встал и замялся. Возникла некоторая неловкость, пока мы стояли, не зная, как лучше сделать. Расцеловаться или пожать друг другу руки. Он засмеялся, я тоже, и в конце концов он крепко обнял меня. Так крепко, что мой подбородок уткнулся ему в ключицу. Потом потянулся рукой ко мне за спину и наклонился к малышке. «Какая прелестная принцесса!» — проворковал он. Та торжественно протянула ему своего любимого резиного жирафа. «И как же тебя зовут?» — спросил он. «Люси», — прошепелявила она. «Это имя жирафа. Начала была я, но он уже играл с ней, и его сюсюканье заглушили мой голос к величайшей радости малышки Мы устроились за столиком. Дочку я оставила в прогулочной коляске. Уильям принялся изучать меню. «Вы уже пробовали чизкейк, Амадеус?» — спросил он, приподняв одну бровь. «Да, и он чертовски хорош». Мой комментарий вызвал у него улыбку. «Вы ослепительна, Джулия. Нью-Йорк вам очень к лицу». Я покраснела, как девчонка, уверенная, что Зоя вскинула бы глаза к небу, если бы меня увидела. Зазвонил его мобильник. В выражении лицо я поняла, что звонит женщина. «Его жена? Одна из дочерей?» Ему было неудобно разговаривать у меня под носом. Чтобы не смущать его, я наклонилась к дочке и стала играть с ней и ее жирафом. «Извините, это моя подружка». А -а -а. Он уловил мое непонимание и со смехом уточнил. «Я теперь разведен, Жулия». Он сказал это, глядя мне прямо в глаза. Его лицо посерьезнело. «Знаете, после того, что вы мне рассказали, все переменилось». «Наконец, наконец, он доверяет мне то, что я так хотела знать, что было после, каковы последствия. Я не находила слов и боялась, что он замолчит, если я прерву его. Я засуетилась вокруг дочери, дав ей бутылочку с водой и следя с салфеткой в руке, чтобы она не забрызгала все вокруг. Подошла официантка принять заказ. Два чизкейка «Амадеус», два кофе и блинчик для малышки. Все рухнуло. Это был настоящий ад, ужасный год. Он замолчал. Мы огляделись. Народу было много. Шумное кафе, полное света и классической музыки. Малышка улыбалась, нам что-то лепечая, размахивая жирафом. Вернулась официантка с нашими чизкейками и блинчиком. «А теперь дела у вас наладились?» — осмелилась спросить я. «Да», — небрежно кивнул он. «Да, более-менее наладились. Но у меня ушло немало времени, чтобы приспособиться к своей новой жизни». чтобы понять и принять историю моей матери, чтобы примириться с болью. Но я держусь, борюсь. Мне было необходимо сделать еще две-три вещи, и я сделал. «Что именно?» — спросила я скармливая дочери маленькие кусочки блинчика. Я понял, что не смогу в одиночку нести в себе эту историю. Я чувствовал себя потерянным, разбитым. Жена не понимала, что со мной происходит, а мне не удавалось ей объяснить. Мы потеряли связь друг с другом. В том году я съездил до дочерьми в Освенцем, как раз перед юбилеем. Мне было необходимо, чтобы они узнали, что случилось с их прабабушкой и прадедушкой. Это было нелегко, но я не нашел другого способа. Только показать им Освенцем. Волнующей получилась поездка и много слез, но я, наконец, обрел покой, потому что дочери поняли. Лицо у него было грустное и задумчивое. Я его не перебивал, одновременно утирая дочери рота давая ей попить. И последнее, что я сделал, было уже в январе. Я вернулся в Париж. В Море возвели новый мемориал Холокостовой в курсе, я полагаю. Да, так оно и было. И я собиралась сходить туда, когда в следующий раз окажусь в Париже. Ширак открыл его в конце января. У входа стоит стена, на ней множество имен. Гигантский серый камень, на нем выгравировано 76 тысяч фамилий. Имя каждого еврея, депортированного из Франции. Его пальцы барабанили по краю чашки. Мне было трудно смотреть ему в глаза. Я поискал их имена и нашел. Владислав и Рив Костарзинский. Моя дедушка и бабушка. Я почувствовал тот же покой в душе, что и в Освенциме. И ту же боль. И признательность тоже. Они там, их не забыли. Франция не забыла их. и воздавала им почести. Люди плакали перед этой стеной. Пожилые, молодые. Люди моего возраста. Они трогали камень и плакали. Он остановился и сделал глубокий вдох ртом. Я не отводила глаз от чашки и его пальцев. Жираф запищал, но мы едва его услышали. Ширак произнес речь, но я ее, конечно, не понял, потом прочел перевод в интернете. Красивая речь. Призывающая людей вспомнить об ответственности Франции за события Вильдив. Ширак произнес те же слова на иврите, которые написала моя мать в конце своего письма. Захор Альтичка. Помни, никогда не забывай. Он наклонился и достал из рюкзака большой крафтовый конверт. Протянул его мне. Это ее фотография. Я хочу, чтобы вы их посмотрели. Я вдруг понял, что не знаю, кем была моя мать. Я представляю, на кого она была похожа. Я помню ее лицо, улыбку, но я ничего не знаю о том, какой она была личностью. Я вытерла кленовый сироп, прилипший к пальцам. В конверте была фотография Сары в день ее свадьбы. Высокая, тонкая, со своей сдержанной улыбкой и загадочными глазами. Сара, укачивающая младенца Уильяма. Сара, держащая маленького Уильяма за руку. Сара в 30 лет в изумрудном вечернем платье. Наконец, Сара незадолго до своей смерти, крупным планом, в цвете. Я заметила сидеющие волосы. Сидеющие раньше времени, но, как ни странно, это ей шло. Седые волосы, как у сегодняшнего Уильяма. Я помню ее молчаливой женщины. Высокой худой, но молчаливой, такой молчаливой, продолжал уильям в то время как я чувствовал растущий от с ним как снимку волнения она редко смеялась но в ней чувствовалась сила и она была любящей матерью когда она погибла никто не заподозрил самоубийство даже папа думаю он тогда еще не читал ее дневник никто его не читал наверняка он нашел его гораздо позже мы были уверены что произошел несчастный случай никто не знал кем на самом деле была моя мать я и сам не знал именно Неведение труднее всего пережить. Незнание того, что привело ее к смерти в один холодный снежный день. Что толкнуло ее принять такое решение? Почему мы ничего не знали о ее прошлом? Почему она ничего не сказала моему отцу? Почему свои мучения, все свои мучения она держала в себе? «Прекрасная фотография», — сказал я наконец. «Спасибо, что принесли их мне». Я замолчала. «Я хотела спросить вас кое о чем». Заговорил я снова с робкой улыбкой. «Давайте». «У меня такое чувство, что я разрушила вашу жизнь. Вы не упрекаете меня?» Он улыбнулся. «Оставьте эти мрачные мысли, Джулия. Мне просто нужно было понять. Собрать все кусочки пазла. На это потребовалось некоторое время, поэтому я и не объявлялся. Я испытал облегчение. Но я знал, где вас найти. Я никогда не терял вас из виду». «Мама, он знает, что ты теперь живёшь здесь. Он тоже наверняка следил за тобой по интернету. Он знает, и где ты работаешь, и где живёшь». «Когда именно вы переехали в Нью-Йорк?» — спросил он. «Почти сразу после рождения ребёнка весной 2003-го». «А почему покинули Париж? Надеюсь, я не слишком бестактен». Я грустно улыбнулась. Я тогда разошлась с мужем и родила. И не могла смириться с мыслью, что буду жить на улице Сент-Онж после всего, что там произошло. Мне захотелось вернуться в Штаты, вот и все. «И как вы здесь устроились?» «На некоторое время мы остановились у моей сестры в верхнем эстсайде. Потом она нашла мне квартиру своей подруги в субаренду, а мой бывший шеф сосватывал мне классную работу. А как у вас?» «Похожая история. Я не мог больше жить в Луке, а моя жена...» Его голос затух. Он сделал рукой прощальный жест. «Ребенком я жил здесь». До Роксбери. Какое-то время эта мысль вертелась у меня в голове, и в конце концов я переехал. Сначала остановился у одного моего старенного друга в Бруклине, потом подыскал кое-что виллидж. Я по-прежнему гастрономический критик. Его мобильник зазвонил. Опять подружка. Я отвернулась, чтобы ему не мешать. Он быстро повесил трубку. У нее небольшой перебор с собственническими чувствами. Смущенно заметил он. «Лучше я отключу телефон». он пробежался по кнопкам вы давно вместе несколько месяцев а вы у вас кто нибудь есть да я подумала о вежливой бесцветной улыбке нила о его тщательно выверенных жестах о рутинном сексе собиралась добавить что ничего серьезного между нами нет просто мне не хотелось быть одной это становилось невыносимо ведь я каждый вечер думала о нем у илиме и о его матери все вечера без исключения вот уже два с половиной года Но ничего этого я не сказала. «Он приличный человек, разведен адвокат». Уильям заказал ещё кофе. Когда он передавал мне чашку, я опять заметила, какие красивые у него руки, какие длинные, изящные пальцы. Примерно через полгода после нашей последней встречи продолжил он. «Я вернулся на улицу Сентонш. Хотел увидеть вас, поговорить. Я не знал, как с вами связаться. У меня не было вашего номера телефона». И я не помнил вашей фамилии в замужестве, поэтому не смог посмотреть справочники. Вот и подумал, что вы все еще живете там. Мне не пришло в голову, что вы могли переехать. Он остановился и запустил руки в волосы. Я много читал об облаве Вальдив. Съездил в Бон-Ла-Роланте, на то место, где располагался велодром. Я побывал у Гаспара и Николя Дюфоров. Вместе мы сходили на могилу моего дяди, на Орлеанском кладбище. Они такие чудесные люди. Однако это был тяжелый момент, и мне очень хотелось, чтобы вы стояли рядом. Была ошибка делать это все в одиночку. Мне бы следовало принять ваше тогдашнее предложение. Может, и мне следовало проявить больше настойчивости? Призналась я. Я должен был вас послушать. Это и впрямь слишком тяжело выдержать одному. Затем я вернулся на улицу Сентонш. Когда дверь мне открыли незнакомцы, у меня возникло ощущение, что вы меня бросили. она опустил глаза. Я поставила чашку на блюдце. Меня охватило злобное чувство. Как мог он после всего, что я для него сделала? После всех этих долгих месяцев, после всех усилий, страданий, одиночества? Наверное, я переменилась в лице. Он все понял и положил ладонь на мою руку. «Простите, я не должен был этого говорить». Или слышно пробормотал он. «Я никогда вас не бросала, Уильям». Мой голос был жестким. «Я знаю, Джулия». Мне очень жаль. Его голос был тихим и дрожащим. Я расслабилась. Мне даже удалось улыбнуться. Мы допили кофе, не обменявшись ни словом. Иногда наши колени соприкасались под столом. Это не смущало, казалось почти естественным. Как будто с нами такое происходило уже много лет. Хотя мы встречались всего в третий раз. Ваш муж не возражал, что вы жили здесь с детьми. Я пожала плечами и бросила взгляд на дочку, которая заснула в коляске. Пришлось нелегко, но он влюблён в другую женщину уже какое-то время. Это помогло. Он не часто видит девочек. Приезжает сюда время от времени, а зои проводит каникулы во Франции. У меня с моей бывшей всё точно так же. У неё родился ещё один ребёнок, мальчик. Я летаю в Луку так часто, как могу, что повидаться с дочерьми. Иногда они прилетают сюда, но редко. Они уже совсем взрослые. Сколько им лет? «Стефании, двадцать один». «От Джустини, девятнадцать». «Вот как? Рано же вы обзавелись детьми». «Возможно, слишком рано». «Не знаю», — заметила я. «Иногда мне так странно видеть себя с маленьким ребёнком. Мне бы хотелось быть помоложе. Между малышкой и Зоей очень большой разрыв». «Она такая милая», — заметил он, кладя в рот большой кусок чизкейка. «Да, мамина сокровище, и мама в конец её разбалует». Мы вместе рассмеялись. «А вы больше хотели мальчика?» Поинтересовался он. «Нет, а вы?» «Тоже нет. Я обожаю своих дочерей. Может, у них родятся мальчики. Вашу зовут люси верно?» Я бросила взгляд на Уильяма, потом опустила глаза на свою дочь. «Нет. Так зовут ее жирафа». Повисло молчание. «Ее зовут Сара», мягко сказала я. Он перестал жевать и опустил вилку. Его взгляд переменился. Он посмотрел на нас обеих, не говоря ни слова. Потом закрыл руками лицо и остался так сидеть долгие минуты. Я не знала, как реагировать, положила руку ему на плечо. Молчание длилось целую вечность. И снова я почувствовала себя виноватой, как если бы сделала что-то непростительное. Но я с первого дня знала, что этого ребенка будут звать Сарой. С момента ее рождения едва мне сказали, что у меня девочка — Я была уверена, какое имя ей дать. У нее не могло быть другого имени. Она была Сарой, моей Сарой, откликом другой Сары, девочки желтой звездой, изменившей мою жизнь. В конце концов он убрал руки. Показалось его лицо, прекрасное и измученное, искаженное острой болью и волнением, которое читалось в его взгляде. Он и не пытался их скрыть, не боролся со слезами, Словно хотел, чтобы я была свидетельницей всего и того прекрасного, и того мучительного, что было в его жизни. Он хотел, чтобы я видела и его благодарность, и его страдания. Я со всей силы сжала его руку. Я больше не могла смотреть ему в глаза. Зажмурилась и приложила его руку к своей щеке. А потом заплакал вместе с ним. Я чувствовала, как мои слезы текут по его пальцам, но не отнимала его руку от своего лица. Мы целую вечность просидели в этом кафе. Пока не рассеялась толпа, а дневной свет не померк. Пока наши глаза снова не встретились. Глаза, из которых исчезли слезы.